Мало того, что разбудили, так еще потащили на дело в одной пижамке и басую. Бесит. Не выспавшаяся я вообще чудовище, куже призрачных тварей из замка. И проштрафившийся кристалл в полной мере ощутил мое состояние. Ладно, если верить Архету, на психе времени нет. Беситься буду потом, а сейчас надо торопиться, пока тут полный рагнарёк не настал из замахнатых мохнатых дебилоидов местного разлива.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 И вообще, среднестатистический человек идти с живым грузом на руках по пересеченной местности сколько-нибудь долго, не слишком приспособлен. Ладно, поглядим, насколько приспособлен Дроу. Сильные руки подхватили меня, при этом ухитрившись, не расцарапать когтями. Прижали понадежнее и. Ветер засвистел в ушах. Этот монстр не шел по лесу быстрым шагом, он по нему скользил гибкой тенью.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 Аст снова бережно подхватил меня на руки и перенес к компании подвергшейся бомбардировке знаниями. Первым, как это ни странно, в себя пришел старикан, опираясь на посох, встал, пусть и дрожа пошатываясь, глянул из-под кустистых бровей на меня и из землисто-серого стал темно-красным. Носительница Архета, как же вовремя ты пришла, мы едва не ввергли свой мир в болото новой беды.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 что ж выносливости этих качков можно было только позаведовать и не поверишь, что пару минут назад рычали от боли и лежали в повалку подергиваясь от мышечных спазмов старикан подавая пример стукнул своей палкой вонзил ее в землю и опустился на четвереньке его вполне себе презентабельный облик аля гандальф в сером потек и вот уже вместо старика волшебника мне в глаза уставился большой седой волк